Глава вторая. Джулиан. Джулиан Хантер весь день ходил как в воду опущенный. Через несколько месяцев очередная годовщина свадьбы, а ему остается только утешаться воспоминаниями о былом счастье. «Пап, расскажи еще раз, как вы с мамой женились?» Валентина уютно устроилась рядом с Джулианом и прильнула головой к его груди. Она широко улыбалась ее зеленые глаза блестели в кольце пушистых ресниц таких же угольно-черных как волосы он наклонился и поцеловал макушку семилетней дочери его снова накрыло знакомое чувство утраты но он проглотил комок в горле и начал это был чудесный ноябрьский день сплошное солнце мы поженились прямо здесь в этом доме в большой гостиной мама не разрешала мне смотреть на нее и на свадебное платье тоже пока не началась церемония сказала дурная примета. Джулиан улыбнулся воспоминанием. Кассандра категорически настояла на том, чтобы не видеться с утра до самой церемонии. «Ты что, действительно веришь в дурные приметы?» — спросил он. Кассандра посмотрела на него, широко раскрыв глаза, и ответила, что это на всякий случай. Джулиан считал себя рациональным человеком науки, а медицинская карьера показывала, что удача не имеет никакого отношения к тому, как протекает жизнь. Но он решил уступить. «Дальше, пап!» — подтолкнула его Валентина. «Ну да. Так вот. Это была очень маленькая свадьба, горстка друзей и твой дедушка. Молоденькая студентка с музыкального факультета играла на виолончели, и под эти звуки мама вошла в комнату и направилась ко мне. Она была красивая? Да, Валентина. Очень красивая». Тот миг воскрес у него перед глазами, заслонив с собой все остальное. Кассандра замерла на пороге под аркой. Платье из тонкой ткани с высоким воротником и длинными рукавами облегает ее стройную фигуру и спускается до пола. Она улыбается и идет через комнату, глядя ему прямо в глаза. Длинные черные волосы украшены белой горденьей, и он тронут этим любовным напоминанием о цветах, которые подарил ей, когда предлагал руку и сердце. Пап, еще! потребовала Валентина. Хватит на сегодня, котенок. «Пора спать». Он осторожно встал с дивана, но дочка осталась сидеть. «Ну, пожалуйста, можно я еще немножко посижу?» Он наклонился, сгреб детскую ручку своей и осторожно поднял девочку на ноги. «Увы, нет, малыш. А если бы мама узнала, что ты у меня так поздно не спишь, что бы она сказала?» Валентина помрачнела. «Маме было бы все равно, иначе она бы уже давно вернулась домой». Джулиану нечего было ответить дочери. Он столько раз пытался объяснить ей, но беда в том, что никакого объяснения не было. Он вспомнил, как видел Кассандру в последний раз, и его захлестнула привычная боль утраты и сожалений. Конечно, у них случались трудные периоды, как у любой пары. Кассандра бывала непостоянной и взбалмошной. Он старался не думать об их самой ужасной ссоре, когда они извергли друг на друга потоки таких злых слов, которых не взять назад. Он уже думал, что это конец, и ему придется растить Валентину одному. Однако все чудесным образом наладилось. По крайней мере, на время. Прошло два года, как она бесследно пропала, словно в воздухе растворилась. Но каждой частицей своего существа он верил, что ее найдут. Только это давало ему силы жить дальше. И еще Валентина, конечно. Она была вылитая мать. Те же лицо и волосы, а вот губы отцовские, яркие и полные. Джулиан подвел дочку к лестнице, и они вместе поднялись на второй этаж. «Так, сначала зубы, потом очень короткая сказка». «Две сказки», — попросила Валентина, подойдя к белым шкафам с книгами, стоявшим вдоль стены ее розовой спаленки. «Мы и так засиделись, малыш. Уже поздно». Уложив и поцеловав дочку на ночь, Джулиан неохотно отправился к себе в комнату. Еще на пороге его взгляд уперся в старинный туалетный столик, на котором спали духи и лосьоны Кассандры, точно так, как она их оставила, а рядом щетка для волос, усыпанная камушками, которую он подарил ей на первую годовщину свадьбы. Джулиан приблизился к столику, взял щетку Кассандры и поднес к носу. Он вообразил, будто может различить ее аромат, хотя знал, что обманывает себя. Положив щетку на место, он подошел к одному из больших стенных шкафов ее шкафу. И распахнул дверцы. Внутри аккуратно висели все ее наряды, до которых никто не дотрагивался с тех пор, как она исчезла. Джулиан ни за что не хотел расставаться с ее вещами. Это значило бы, что она ушла навсегда.